Где могли укрываться от любых катаклизмов посвящённые атлантов и их потомки? Где могли основать вечный нерушимый центр своего знания и традиций жрецы древности? Здесь. Сюда, в направлении к этим бескрайним заснеженным горным лабиринтам, указывает предание народов Европы и Азии. Об этом гигантском каменном конгломерате они говорят как о стране, где боги спускаются с небес на землю. Легенда Востока называет эти земли в Центральной Азии Белым островом посвящённых. Отсюда пришёл со своими сподвижниками германский бог Один. Сюда летал царь Ряма за мудрым советом и силой. На подступах к этим местам остановилась непобедимая армия Александра Македонского, не способная воевать с громом и молниями мудрецов-философов, очертивших линию предела человеческой дерзости. Здесь, у озера Мано-Саравара в Тибете, со слов великих наставников, были записаны веды. Древняя наука учит, что все создания космоса имеют единую схему устройства. Большой отражается в малом, и малый в большом. Планета Земля имеет свою макушку теми, и нижнюю точку тела – это северный и южный полюса. И еще у нее, как и у человека, есть сердце. Оно в каждый большой период эволюции находится там, где зарождается и развивается очередная раса людей, объединяющая несколько малых рас. Сердце это центр претворения, трансформации энергии, фокус магнитопланеты, как и магнит человека. Мощные горы фокусируют, собирают под собой потоки космической энергии, лющейся из пространства, и в этом месте возникает как бы магнит в магните. По этому принципу работают пирамиды, идеализированные геометрические копии природных гор. Отсюда их повсеместное применение в цивилизациях древности, но только не пол их пирамид, дающих обратный результат. Во времена зарождения и возмущения расы Атланта в сердце планеты с высочайшими вершинами была горная система на её континенте, называвшаяся Атлас. Память об этом символически отразилась в мифе греков о великане Атланти, Атласе за Геракловыми столпами, Гибралтарским проливом, держащим на плечах небо. Тогда Когда Атлантида миновала точку наибольшего величия и стала клониться к своему закату, на новом месте стала подниматься новая суша с новыми будущими крупнейшими горными системами и хребтами Алтая, Гиндукуша, Памира, Тибета, Гималаев, Кунь-Луне. Центр священной науки перешел на новое место, куда теперь Мать-Земля обратилась своим сердцем и согревала около него нарождающуюся новую расу. В новом центре были заложены первые основания священной неприступной страны. Змии и драконы, как называли посвящённых из-за обычая жить в пещерах, построили здесь в недрах гор свои научные лаборатории и библиотеки. Сеть тайных троп и подземных ходов, тоннелей связала их между собой и с внешним миром, минуя опасные горные хребты и пропасти, которые вместе с самыми мощными средствами психотехники надёжно закрыли эти места от любопытства человека и от вторжения адептов левой руки. Здесь в безопасности можно было заниматься всеми научными исследованиями – от селекции полезных злаков до астрономии и технических средств для полетов за пределы царства ветров. К Белому острову со всех концов мира сходились в пути руководства научными жреческими центрами и династиями правителей, следовавших учению древней науки. В этих связях с высшими посвященными черпали свою мудрость и силу царства Индии, Китая, Халдея, Вавилонии и Египта. Китайская иероглифическая карта Древней книги Фогуцзит сад, наделённая драконами мудрости, обозначен между высочайшими вершинами в сердце Азии. Туда, как о том говорят священные книги Китая, к великим учителям снежной горной цепи совершали путешествия китайский император Юй Великий в 18-м веке до нашей эры. Благочестивый мистик и великий адепт Иао, который после посещения учителей сделал вывод, что его правление отнюдь не было идеальным.